Глава 10. Пролаза. «Ничем не могу помочь. Вы не дали мне нужную информацию, которую я у вас просила. Мы дали вам эти свалочные резюме. Вы дали мне ноль и прекрасно это знаете. А теперь заявляетесь ко мне и требуете дать характеристику Боба, абсолютно не говоря «зачем?». Вы ожидаете ответа, но не желаете вручить мне средства, которые необходимы для того, чтобы отыскать этот ответ. Огорчительно. Не правда ли? Для меня нет. Я просто не буду отвечать на ваши вопросы. Тогда мы снимем Боба с программы. Если вы решились на это, то никакие мои ответы не изменят вашего решения, так как вы давно уже вбили себе в голову, что на мои слова нельзя полагаться. Вы знаете больше, чем говорите, и мне необходимо знать недосказанное. Это просто чудесно. Вы достигли полного равенства со мной, ибо ваша предыдущая фраза – точное повторение того, что я вам говорила уже много раз. И это по-христиански «Око за око». Неверующие всегда хотят, чтобы другие люди действовали по отношению к ним, Согласно христианским взглядам. А может быть, вы случайно забыли, что идет война? И опять же, именно я говорила вам об этом. Идет война, а вы обносите меня оградой глупейшей секретности. Поскольку нет даже микроскопического признака возможности, что подобные шпионят за нами, то эта секретность никак не связана с войной. Тогда она связана с Триумвиратом который стремится укрепить свою власть над человечеством. Я ни в малейшей степени в последнем не заинтересована. Вы ошибаетесь. Эта информация засекречена, чтобы предотвратить проведение кое-каких жутких экспериментов над людьми. Только болван закрывает дверь хлева, когда волк уже внутри. А у вас есть доказательства, что Боб... Результат генетического эксперимента? Как я могу доказать это, если вы прячете от меня все доказательства? Кроме того, дело не в том, изменены ли у него гены, а в том, как эти генетические изменения, если они и в самом деле были произведены, могут влиять на его поведение. Все ваши тесты направлены на то, чтобы получить возможность предугадывать поведение нормальных людей. Они могут не годиться для Боба. «Если он непредсказуем, значит, на него нельзя положиться, а, следовательно, он нам не подходит». «А что, если он и есть тот, кто может выиграть войну? Вы все равно выбросите его из программы». В этот вечер Боб вообще предпочел бы отказаться от кормежки, поэтому он раздал почти всю свою еду и вернул чистый поднос задолго до того, как поели остальные. Пусть диетологи что-нибудь и заподозрят. Ему все равно нужно время, чтобы побыть одному в казарме. Проектировщики станции поместили вентиляционные отверстия для оттока воздуха из помещений над дверьми, ведущими в коридор. Поэтому, если рассуждать логически, втекающий воздух должен проникать в комнату через вентиляционное отверстие в нижней части противоположной стены то есть там, где стоят свободные койки. Поскольку такого отверстия не видно, значит оно расположено прямо под одной из нижних коек. Боб не мог искать его, когда в казарме полно детей, так как никто не должен знать, что он почему-то интересуется вентиляцией. Теперь же, когда он оказался в казарме один, то немедленно улегся на пол и уже через несколько мгновений стал мудрить с вентиляционной решеткой. Она вынулась легко. Боб попытался вставить ее обратно, производя при этом как можно меньше шума. Это оказалось невозможно. Шума было предостаточно. Придется оставить ее лежать на полу. Он положил решетку рядом с отверстием, но так, чтобы не задеть за нее в темноте. Потом, чтобы полностью обезопасить себя, вытащил решетку из-под койки и засунул ее под другую, стоявшую напротив. Сделав это, Боб занялся своими обычными делами. Итак, отложим до ночи, то есть до того времени, когда спокойное дыхание скажет, что все ребята уже спят. Боб, подобно большинству мальчишек, спал нагишом, а потому его комбинезон не мог выдать его передвижений. Курсантам было приказано, выходя в туалет ночью, обертывать бедра полотенцем. Боб вполне логично решил, что полотенце – также могут отслеживаться. Поэтому, когда Боб соскользнул на пол, он снял с вешалки полотенце, обернул его вокруг талии и только после этого направился к двери казармы. Ничего особенного. Путешествия в туалет после того, как гасят свет, разрешены. Они даже поощряются. Боб уже несколько раз за те ночи, что провел в боевой школе, выходил в туалет. Все как обычно. И вообще, хорошая мысль – отправиться в свое первое путешествие с пустым мочевым пузырем. Когда он вернулся, то все, что мог бы заметить случайный, бодрствующий, это что мальчик с полотенцем на бедрах вернулся из туалета и направился к своей койке. Только на этот раз Боб прошел мимо своей койки, бросил за нее полотенце, потом опустился на пол и скользнул под соседнюю. Если бы кто-то, проснувшись, заметил, что Боба и его полотенца нет, он решил бы, что Боб в туалете. Пролезть в вентиляцию и на этот раз было делом не менее болезненным, чем в прошлый, но Боб сразу почувствовал, что упражнения не пропали зря. Он протиснулся в воздуховод и стал двигаться дальше, крайне осторожно, стараясь избежать шума и не оцарапать кожу о металлические выступы. Ни к чему ему раны, которые потом придется объяснять. Извиваясь ужом во тьме воздуховода, Бобу все время приходилось держать в уме общий план станции. Слабенький свет, проникавший в вентиляционную систему из каждой спальни, почти ничего не освещал, но зато давал возможность видеть расположение вентиляционных решеток. Впрочем, положение других казарм на той же палубе было не так уж и важно. Бобу нужно было либо подняться выше, либо опуститься ниже своей палубы, чтобы попасть туда, где жили учителя. Поскольку Даймек всегда приходил к ним чуть-чуть запыхавшимся, Боб сделал вывод, что его палуба лежит ниже, и даймыку приходится карабкаться по трапу, а не скользить вниз по шесту. Тем не менее, у Боба не было желания сразу спускаться вниз. Ему надо было сперва выяснить, а сможет ли он потом подняться наверх, не попадет ли в ловушку, из которой нет выхода. Так что, когда Боб наконец миновал три спальни и добрался до вертикальной шахты, он первым делом попытался ощупать ее, желая определить, насколько она свободнее горизонтального штрека. Шахта оказалась заметно просторнее. Боб не смог дотянуться до ее дальней стенки. Зато боковые стенки сближались почти так же, как и в горизонтальном воздуховоде. Это было хорошо. Если не особо напрягаться, чтобы тело не стало скользким от пота, можно было дюйм за дюймом подниматься вверх в распоре. Кроме того, в вертикальной шахте можно было смотреть прямо перед собой, а не отворачивать голову в бок. Спуск оказался даже труднее подъема, потому что, начав скользить, было очень трудно остановиться, а ведь Боб знал, что чем ниже ты спускаешься, тем более тяжелым становится твое тело. Кроме того, ему все время приходилось ощупывать стену, чтобы не пропустить следующий горизонтальный воздуховод. Впрочем, долго отыскивать его на ощупь не пришлось. Боб увидел этот ход, так как в обоих направлениях он был хорошо освещен. У учителей не существовало столь жестких ограничений в пользовании электричеством, как у курсантов. Да и квартиры их были меньше, а вентиляционные отверстия располагались чаще, так что в воздуховод – Проникало немало света. В первой комнате какой-то учитель еще не спал, а что-то набирал на компьютере. Плохо было то, что Боб глядел сквозь вентиляционную решетку, сделанную на уровне пола. Не мог видеть изображение на мониторе. И так будет во всех комнатах. Такие вентиляционные ходы Бобу не годились. Надо было добираться до вытяжной части вентиляционной системы. Обратно в вертикальную шахту. Сквозняк шел сверху, что означало, ему надо лезть наверх, если он хочет перейти из системы воздухоснабжения в систему воздухозабора. Боб надеялся, что пересечение систем произойдет до того, как он доберется до вентиляторов, и что, несмотря на темноту, он это пересечение обнаружит. Руководствуясь направлением воздушного потока и становясь все легче и легче, Боб, миновав семь палуб, наконец достиг более широкого хода, отмеченного светящейся полоской. Вентиляторы ревели тут куда громче, но Боб их пока не видел. Неважно, хоть бы из этого горячего сквозняка выбраться. Дверь между обеими системами была хорошо обозначена. Вполне возможно, что она была оборудована какой-нибудь сигнализацией, которая срабатывает, когда дверь открывают. Впрочем, Боб в этом сомневался. Такая вещь была бы уместна в домах Роттердама, как защита от грабителей. Но на космических станциях взломчики вряд ли являются важной проблемой. Эта дверь могла иметь сигнал тревоги, только если подобными устройствами снабжались все двери станции. Впрочем, это он скоро установит. Боб открыл дверь, проник в слабо пространство и закрыл дверь за собой. Здесь можно было лучше понять структуру станции, бимсы, участки листовой обшивки. За этими изогнутыми листами металла лежал суровый ледяной космос. Ощущался холод, что казалось все же гораздо приятнее, нежели сухой жаркий ветер. Камеры подогрева, вероятно, находились где-то поблизости, но их изоляция отличная хотя строители и не посчитали нужным закачивать сюда подогретый воздух, рассчитывая, что некоторое количество тепла все же будет проникать сюда прямо сквозь стены. Такого холода Боб не помнил со времен Роттердама. Но если учесть ту жалкую одежонку, в которой он появлялся на зимних улицах Роттердама, да ветры, дувшие с северного моря, то, можно сказать, тут почти тепло. Боб даже рассердился на себя, что так избаловался, и даже слабенькая прохлада его тревожит. И все равно от дрожи не мог удержаться. Ведь в Роттердаме он все же не ходил голышом. Следуя за током воздуха, Боб забрался по железной лесенке для ремонтников к вентиляторам, нашел тот, который отсасывал воздух изнутри станции, и стал спускаться по воздуховоду вниз. Легко нашел вторую дверь, и вошел в главную вертикальную шахту. Поскольку воздух в вытяжной системе не находился под давлением, ходы тут были заметно шире. Кроме того, здесь происходила фильтрация воздуха. Он очищался от грязи и пыли и достигал камер подогрева совершенно свежим и чистым. Все это требовало полной доступности системы для ремонтников. Поэтому Боб уже не полз по узким воздуховодам а довольно легко спускался по лесенке главной шахты, свободно разбирая надписи и знаки, говорившие о том, каким именно палубам открывается доступ. Боковые ходы, строго говоря, не были настоящими воздуховодами. Это были пространства, лежавшие между потолком одного коридора и полом другого, находящегося над ним. Здесь была проложена электропроводка, трубы водопровода, холодного и горячего, трубы канализации, Горели тусклые рабочие лампочки. Кроме того, эти проходы освещались через вентиляционные отверстия по обеим сторонам. Через те самые узкие вентиляционные решетки, которые Боб видел во время своего первого путешествия. Теперь Боб легко мог заглядывать в каждую учительскую комнату. Он крался вдоль стены, стараясь не шуршать. Искусство, которое он усвоил, когда бродил по улицам Роттердама. Он быстро нашел то, что искал. Учителя, который не спал. Правда, за столом тот уже не сидел. Этого человека Боб почти не знал, поскольку он отвечал за более взрослую группу новичков и не преподавал в тех классах, которые посещал Боб. Учитель как раз направлялся в душ. Это значило, что он скоро вернется в комнату и, возможно, снова начнет работать, дав Бобу шанс узнать его имя и пароль. Без сомнения, учителя часто меняют свои пароли и коды. И стало быть, то, что Боб узнает, продержится недолго. Больше того, вполне вероятно, что попытка воспользоваться преподавательским паролем на ученическом компьютере может включить сигнал тревоги. Но Боб в этом сомневался. Здешняя система защиты была рассчитана на то, чтобы выделить курсантов и контролировать их поведение. Что касается преподавателей, то их поведение контролируется куда слабее. Нередко они работают со своими компьютерами в неурочные часы. Довольно часто днем подключаются к компьютерам своих учеников, чтобы помочь им справиться с трудными заданиями или дать им доступ к более персонифицированной информации. Боб был почти уверен, что риск быть пойманным никак не перевешивает выгод, которые проистекают из-за владения персональными паролями учителей. Пока он ждал, раздались голоса в комнате, расположенной выше. Их почти можно было разобрать. Что ж, рискнуть пропустить возвращение принимающего душ учителя? Несколькими минутами позже Боб уже заглядывал в комнату Даймыка. Очень интересно. Даймык говорил с человеком, чье голографическое изображение висело в воздухе над письменным столом. Как понял Боб, это был полковник Граф, начальник боевой школы. «Моя стратегия очень проста», — говорил Граф. «Я сдался и дал ей доступ к тем материалам, о которых она просила. Она права. Я не могу получить от нее надежные ответы, если не покажу тех данных, которые ей нужны». И она ответила вам. «Нет, это делается не так скоро». Но она задала мне очень интересный вопрос. «А именно?» «Является ли мальчик в полном смысле этого слова человеком?» «Ох, бросьте! Неужели вы полагаете, что он личинка жукеров, переодетая в человеческий костюм?» «Нет, конечно, ничего общего с жукерами». «Генетически улучшенный» – это может объяснить многое. «Значит, все-таки человек» – вопрос спорный. Разница между шимпанзе и человеком генетически не так уж велика. Между человеком и неандертальцем почти ничтожно. Нужны ли больше изменения, чтобы на месте человека возник новый вид?» «С философских позиций это интересно, но практически...» «А практически мы не ведаем, что этот парень может выкинуть. На вид, к которому он принадлежит, у нас нет данных. Он примат, конечно, что определяет некоторые черты, но мы не знаем, каковы мотивации его поступков, которые...» «Сэр, при всем моем уважении к вам, рискну все же сказать...» что он всего лишь ребенок, и он человек, не инопланетянин. Вот это нам и надлежит установить, прежде чем мы решим, насколько можем ему доверять. И вот почему вы не должны спускать с него глаз. Если вам не удастся вовлечь его в ту мозговую игру, найдите другой путь, чтобы понять, как он тикает. Ибо мы не можем использовать его пока не узнаем, насколько он заслуживает доверия. Забавно, что они в разговорах между собой называют эту штуку мозговой игрой, подумал Боб. И тут он понял, о чем они говорят. Вовлечь его в мозговую игру. Насколько Бобу было известно, он единственный ученик в боевой школе, который не играет в игру фэнтези, Они говорят о нём. Новый вид? Генетически изменённый? Боб слышал, как сердце неистово стучит в его груди. «Кто я? Не только умный, но и другой?» «А как же с нарушением секретности?» – спросил Даймек. «Вот ещё один вопрос. Вы должны выяснить» что ему еще известно, и насколько вероятно, что он выдаст эту информацию другим ребятам. В настоящее время главная опасность именно в этом. Может оказаться, что этот парнишка, став командующим, который нам так необходим, вполне оправдает риск разглашения секретной информации и даже крушения всей программы. Я всегда считал, что имея Эндера, мы можем пойти на риск сделать ставку на него по принципу «всё или ничего», а появление этого парнишки может резко повысить наши шансы на выигрыш. Вот уж никогда не думал о вас, как об игроке, сэр. А я не игрок. Но бывает и так, что обстоятельства заставляют нас включиться в игру. Я примажусь к вашей ставке, сэр. Зашифруйте всё, что вы мне прислали. Никаких имен, никаких обсуждений с другими преподавателями, кроме самых обычных. Разумеется. А если единственным средством уничтожения жукеров станет замещение нас новым видом, даймык, то можно ли будет говорить, что мы спасли человечество? «Один ребенок — это еще не смена видов, сэр», — ответил даймык. Чья-то нога уже просунута в дверь. Верблюд уже сунул свой нос в вашу палатку. Да, им палец, они... Им, сэр? Да ладно, у меня паранойя и ксенофобия. Но именно по этой причине мне и дали эту работу. Станете культивировать эти вирусы в себе, Даймек, и вы доберетесь до моего нынешнего кресла. Даймэк рассмеялся. «Граф? Нет». Изображение его лица исчезло. Как не интересен был подслушанный разговор, Бо все же не забыл о возможности подсмотреть компьютерный пароль ушедшего в душевую учителя. Он прокрался обратно к его комнате. Того еще не было. О каком нарушении режима секретности они говорили? «Должно быть, оно произошло недавно» раз они обсуждали этот факт с такой горячностью. Вполне возможно, речь идет о разговоре Боба с даймыком о делах в боевой школе. И, видимо, его догадка, что сражение уже произошло, не может быть этим нарушением, так как тогда графы Даймэк не стали бы говорить о единственном возможном способе покончить с жукерами. Раз жукеры еще не уничтожены, то нарушение секретности – что-то другое. Вполне возможно, что его первая догадка верна лишь частично, и боевая школа существует за тем, чтобы в первую очередь лишить землю хороших офицеров, а затем уже нанести поражение жукерам. Граф и Даймек боятся, что Боб выдаст эту тайну другим ребятам. У многих из них тогда возникнет необходимость пересмотреть свое отношение к школе в свете тех идеологических, религиозных или национальных предпочтений, которыми обладают их родители. И поскольку Боб и в самом деле думал о том, как в течение ближайших месяцев, а может даже и лет, испытать лояльность других ребят, ему теперь нужно быть особенно осторожным, чтобы не дать повода учителям обратить внимание на подобные разговоры. Все, что ему важно знать – это какие из лучших и наиболее талантливых ребят обладают прочной привязанностью к дому. Правда, для этого сам Боб должен понять, что это за штука такая – патриотизм. А потому ему следует выработать теорию, какими средствами можно укрепить или ослабить этот самый патриотизм, а может даже и поменять в нем знак с плюса на минус. То, что первая догадка Боба могла объяснить слова офицеров, вовсе не давала права автоматически считать ее верной. А то, что последняя война с жукерами еще не закончена, тоже вовсе не значило, что его догадка целиком не верна. Они могли, например, послать флот к родной планете жукеров годы назад, а сами продолжали готовить командиров задача которых заключалась в перехвате флота вторжения, который уже приближается к Земле. В этом случае нарушение режима секретности, которого так боялись Граф и Даймек, могло привести к тому, что Боб напугает детей, объяснив им, в каком тяжелейшем положении находится наша планета. Ирония заключалась в том, что все дети, с которыми был до сих пор знаком Боб, не умели держать язык за зубами. Даже Ахилл выдал свои намерения Бобу, тем, что отказался брать хлеб у недотёпы. Боб умел хранить тайну, но он знал, что иногда приходится делать намёк на то, что тебе известно, чтобы получить дополнительную информацию. Именно это и произошло в разговоре Боба с даймыком Ситуация деликатнейшая, но если иметь в виду перспективу, то если Бобу удастся удержать учителей от попытки выслать его со станции, чтобы заставить молчать, или уж если на то пошло, то и от попытки убить его. В настоящее время он обладал гораздо более ценной информацией, нежели та, которую они получили от него. И еще он узнал немало интересного и полезного, так что его выигрыш был огромен. Теперь о себе. Вот ведь загадка. Кто он такой? Глупо ломать голову над вопросом «Человек ли он?» А кем еще он может быть? Он еще никогда не видел ребенка, чьи желания или эмоции Боб не разделял бы. Разница была только в одном. Боб был сильнее, и не позволял своим приходящим эмоциям и пристрастиям управлять своими действиями. Разве это делало его чужаком? Он был человек, только лучше многих. Учитель, между тем, вернулся из душевой в свою комнату. Повесил мокрое полотенце, потом, даже не одеваясь, сел за стол и включил компьютер. Боб внимательно наблюдал за движением его пальцев, бегающих по клавишам. Быстрота была удивительная, движения почти сливались. Бобу предстояло позже несколько раз проиграть в уме записанные в памяти движения, чтобы узнать, получилось ли. Руки были видны хорошо, клавиатуру ничто не закрывало. Потом Боб осторожно пополз к вертикальной шахте воздухозабора. Его ночная экспедиция продолжалась так долго, что он уже стал побаиваться. Ему надо было еще выспаться хорошенько, а каждая лишняя минута пребывания в вентиляционной системе повышала риск быть обнаруженным. Надо сказать, ему здорово повезло в эту первую ночь похода по вентиляционной системе. Случайно подслушал разговор графа Идаймыка, непосредственно его касавшийся. Случайно наткнулся на учителя, показавшего Бобу секретные данные о работе личного компьютера, в том числе и свой пароль. В какой-то момент Боб даже засомневался. Уж не знали ли они о его проникновении в вентиляционную систему? И может быть все это всего лишь розыгрыш с их стороны, чтобы узнать, как будет действовать Боб? Еще один эксперимент? Нет. В том, что учитель продемонстрировал ему работу своего компьютера, была не просто удача. Боб сам выбрал его, потому что тут пошел мыться, потому что стол стоял так, что Боб мог легко рассмотреть клавиатуру. Это был вполне обоснованный выбор самого Боба. Он начал игру с хорошими козырями и сорвал банк. Что до графа и Даймыка, то тут Бобу повезло, что он услышал их голоса. Но и тут присутствовал его выбор. Он пополз, чтобы лучше слышать и видеть разговаривающих. А если подумать поглубже, то он отправился исследовать систему вентиляции из-за тех же самых событий, которые побудили графа и Даймыка встретиться для конфиденциального разговора. И отнюдь не случайностью было то, что они разговаривали тогда, когда погас свет в детских казармах, то есть когда жизнь в школе Стало затихать, когда служебные обязанности офицеров кончились, когда было проще найти возможность для разговора, когда графу не нужно было назначать специальное время для беседы с даймыком что могло вызвать пересуды среди других учителей. Нет, тут не просто везение и удача. Тут организатором удачи был сам Боб. Он получил пароль. Он подслушал разговор, потому что принял быстрое решение пролезть в систему воздухозабора и тут же выполнил его. Он всегда организовывает удачу. «Может, именно это качество и есть один из результатов генной перестройки, которая так интересует графа?» «Она», – говорили они между собой, – «она подняла вопрос о том, Является ли Боб генетическим человеком? Эта женщина имела какую-то информацию и нуждалась в дополнительных сведениях. И граф сдался и предоставил ей доступ к необходимым фактам до тех пор от нее скрытых. Это означает, что теперь граф получит от нее больше информации, поскольку та начала получать новые факты. Больше данных о происхождении Боба, Они сестра ли это Карлота усомнилась в его человеческой природе. Сестра Карлота, которая плакала, когда они расставались, и он уезжал в космос. Сестра Карлота, которая любила его как мать, да разве могла она усомниться в нем? Если они хотели обнаружить какого-то нечеловеческого человека, какого-то чужака в человеческом облике, Они должны были пристально изучить эту монахиню, которая обнимала его как сына, а потом начала ходить кругами, распространяя о нем слухи, что, дескать, он не просто ребенок. Так сказать, обратная сторона феи из сказки о Пиноккио. Она прикоснулась к настоящему мальчику и превратила его в нечто страшное и опасное. Впрочем, вполне возможно, что это вовсе не сестра Карлота, та женщина, о которой они говорили. Просто какая-то другая женщина. Его предположение насчет Карлоты может быть ошибочно, как и предположение, что последняя битва с жукерами уже давно имела место. Вот почему Боб никогда полностью не доверял своим догадкам. Он действовал сообразно с ними, но всегда был готов учесть возможность того, что интерпретация фактов может оказаться ошибочной. К тому же его проблема состояла не в том, чтобы установить, действительно ли он человек. Кем бы он ни был, он все равно остается сам собой и действует так, чтобы не только остаться в живых, но и обрести как можно больше контроля над своим же будущим. Единственная опасность для него заключается в том, что Учителей очень волнуют проблемы его возможных генетических особенностей. Поэтому задача Боба – казаться самым нормальным ребенком. И тогда их страхи в отношении этих особенностей исчезнут и развеются. Только как это можно притвориться нормальным? Его же взяли сюда не за то, что он нормальный. Его взяли в боевую школу, за экстраординарные способности. Правда, они тут все такие, и школа наваливает на них так много, что неудивительно, если кое-у-кого крыша сдвинется на бекрень, как, например, у Бонза Мадрида с его откровенной вендетой в отношении Эндера -Вигина. Так что казаться нормальным он не может. Он должен быть странным, но в рамках ожидаемых от него параметров. Подделать это невозможно. Он еще не знает, какие именно признаки ищут учителя в поведении детей. Он может отыскать 10 таких признаков, но так и не догадаться, что еще 90 остались им незамеченными. Нет. То, что он должен делать, это не действовать в ожидаемом направлении, а стать таким, каким, по их мнению, должен быть идеальный командир. Когда Боб пробрался в казарму и вскарабкался на свою койку, он увидел, что на всю свою экспедицию затратил всего лишь час. Он взял компьютер и лежал, мысленно повторяя, подсмотренные движения пальцев учителя по клавиатуре. Когда Боб наконец убедился, что у него получается нечто соответствующее здравому смыслу, он приказал себе спать. И только тогда... Уже почти задремав, Боб понял, каким должен стать его камуфляж идеального командира, с помощью чего он утишит их страхи, а сам завоюет безопасность и карьерное продвижение. Он должен стать Эндером Вегином.